Глава 26. шесть. Юля успела постоять под душем, привести в порядок лицо, просушить волосы. Затем зависла в гардеробной, знакомясь с брендовыми новинками, подобранными на первое время для нее Таней. Красная будет смотреться вызовом. Белая, будто в невесты набиваюсь. Черная, коктейльная. Она потрогала оставшиеся платья, отметая деловые костюмы. Ладонь с нежностью прошлась по дорогим тканям, получая удовольствие от ласкового касания. Не думала раньше, что шуршание нарядов настолько приятно для женского уха. Да, выбор огромен против того, что носила в Устилимске. И ничтожно мал для богатой бизнес-вумен в Москве. Выбор пал на нежно-розовое платье. В нем за счет складок она казалась немного полнее, и цвет лица смотрелся не настолько бледным. «Мимикрирую под крутую тёлку после отдыха на Мальдивах». В этот раз о приходе гостей предупредил звонок консьержке. «К вам в гости двое мужчин», — недоверчивым голосом. «Интересно, что подозрительного нашла сейчас?» «Вот так и не поверила бы в свекровь». «Первый раз их вижу. Могут пройти?» Чуть не ответила сразу «пропустите», но вовремя опомнилась. «Теперь любой гость только через разрешение». «Пусть назовут имена». И только услышав «Никита, Алексей» разрешила впустить. «Новая реальность в действии. Никому не доверяй. Но даже если доверилась, то проверяй!» Выкрикнула. «Они здесь, Таня!» Бросила беглый взгляд в зеркало. Не успела убрать волосы. Они свободными локонами падали на худенькие плечи. Поправила пряди так, чтобы немного прикрыть выступающие ключицы. Подруга появилась в холле с Зарой и Аришей. Цыганка, взглянув на дверь, пробормотала. «Пришел». «Давай, я открою, а ты потом выйдешь из комнаты». Таня улыбалась в предчувствии интересного вечера. «Пусть используют воображение, пока ожидают». «Я с мамой». Зара придержала девочку за руку. «Останься со мной, милая. Посмотри на реакцию новых людей». — Нечасто увидишь старую цыганку рядом с малышкой. Долго просить не пришлось. Юля бегом нырнула в гостиную. Сама не против оттянуть встречу с незнакомым военным. Непонятное волнение будоражило кровь, словно у молоденькой девушки перед свиданием. Замерла, услышав мужские голоса у порога. Один заговорил с Ариной. — Как зовут маленькую принцессу? — Давай знакомиться. Я дядя Алексей. «Ариша!» «А где твоя мама, Ариша?» Можно представить, как незнакомец оглядывается по сторонам в поисках хозяйки квартиры. Высокий, крупный, но лица не видно. Тетя Таня попросила ее спрятаться, чтобы вы включили воображение. «Если мама хотя бы наполовину красива, как ты, то включать ничего не нужно». Ситуация получалась глупой. Скрываться дольше – плохой тон. Она совершенно не знала, как вести себя после такого провала. Что сказать в самом начале странного знакомства? Поэтому вышла со словами. «На самом деле воображение нужно мне». Она протянула руку самому высокому, плотного телосложения темноволосому мужчине, чем-то похожему на Руслана. «Юля», — прозвучала пискляво. Пришлось прокашляться, чтобы добавить уверенным голосом. «Юлия Алексеевна». Он усмехнулся, наслаждаясь смущением очень красивой худенькой женщины. Алексей. Протянутая лопища показалась горячей. Настолько, что пришлось одернуть руку. Со второго захода прикоснулась кончиками пальцев к твердой коже и попала в мягкий захват ладони. Командирский хорошо поставленный голос выдавал бывшего начальника. Жаль, не узнала у подруги его звания. Пальцы слегка покалывало. Неполное безразличие, как с Полянским. Алексей Федорович представился еще раз. Бывший военный кивнул на коренастого голубоглазого блондина. Никита обещал познакомить с красивой умной женщиной. Не охотницей за успешным мужем. Усилия руки и пальцы освобождены. Меньше всего хотелось, чтобы этот большой человек увидел в ней охотницу за сладкой жизнью. Успешный у меня уже был». Я не ищу замену. Впредь с просьбами буду конкретнее и осторожнее. Ариша переводила взгляд с одного взрослого на другого, пытаясь понять, что происходит. Мой папа очень богатый. Может купить магазин с игрушками. Он к нам вернулся. Здоровяк подмигнул малышке. Конечно, твой папа лучший. И перевел взгляд на блондинку. В темных глазах больше не было веселья. «Что еще, кроме мужа, вы просили у невесты моего друга?» «Детектива и телохранителей». Алексей оценивающим взглядом смерил худенькую фигурку. Не верилось, что она для кого-то представляет опасность. Нет высокомерия и лоска, присущего высшему свету. Цыганка сбивала любое представление о стоявшей перед ним женщине. «Вам угрожают?» Умоляющий взгляд Назару передал немую просьбу. Та с легкостью подхватила девочку на руки и направилась в сторону кухни. «Поможешь бабушке собрать на стол? Пусть взрослые поговорят». Юля дождалась, пока дочь покинет холл. «Давайте пройдем в кабинет. Что мы топчемся у порога?» Алексей широко улыбнулся. На правой щеке появилась трогательная ямочка, не вписывающаяся в нарисованный Таней образ грубого великана. «Не везет мускулу театрально разведенных рук обтянула светло-голубая рубашка. «Такими, если обнимет с силой, все кости переломает», – мелькнула мысль. «Потрогать бы и проверить, настоящие или пустые, накачанные в тренажерке?» «Опять вместо знакомства с красивой девушкой я получаю работу». «Вы так и не сказали. В темных глазах хищный блеск. Кто вам угрожает?» Прежде чем ответить, пришлось проглотить слюну. Жена и мать бывшего мужа. Эмоции в покачивании головой. Неужели в глазах промелькнуло неверие? Хотелось закричать. Очнитесь. Женщины бывают намного опаснее любого мужчины. Весело живете. Кривая усмешка на жестких губах. Всякие причины для охраны слышал. Но чтобы защищаться от женщин... «Интересно, что с ним будет, когда услышат продолжение?» Юля обвела взглядом кабинет мужа. «Минимализм и идеальная чистота. У каждой вещи свое место. Почему же в личной жизни не так? Улыбаться совсем не хотелось. Обхохочешься. Три года назад младшая сестра устроила подставу с изменой моего мужа и вынудила меня сбежать из Москвы. В дороге...» Нас с дочерью дважды пытались убить. Она запнулась и ненадолго замолчала. Впервые проговаривала произошедшее, словно со стороны. И ужасалась, в какую грязь опустил их саришей Аришей Дивеев. У сестры есть связи в криминальном мире. Свекровь не ограничена в денежных средствах. Моя сестра стала второй женой моего мужа. Юля дотреска сжала в руках карандаш. «Понимаю». Со стороны мой рассказ кажется кромешным сюром, но все именно так, как я говорю. Растерянная улыбка на губах, а в изумрудных глазах непроходящая боль. Что поделать, если моему мужу нравится один тип женщин?»